а 11 защита окружающей среды шли дни Макольм много думал о лорде Азрееле и о той его странной прогулке в монастырском саду, когда он взял Лиру на руки и ходил с ней взад вперед, показывая малышки луну. Они с асты без конца обсуждали это Макольму не с кем было поговорить об этом кроме собственногодеймона в самом деле к Не отцу же с матерью такое рассказывать. У родителей было слишком много дел, и на сына они обращали внимание только чтобы напомнить ему помыться или сесть за уроки. Например, он точно знал, они даже подумать не могут, что он отдал Каноэ. А сам он никому об этом не рассказал, кроме доктора Рэлф. Он слишком поздно сообразил, что пока лорд Арил не вернет в прекрасную дикарку, добираться до нее придется пешком, и в следующую субботу постучался в двери знакомого дома в Иерехоне позже обычного. Ты одолжил ему лодку, щедрый поступок, — заметила Ханна, выслушав его рассказ. Ну, я ему доверяю, потому что он хорошо обращался с лирой. Он показал ей луну, И следил чтобы она не замерзла и она не плакала у него на руках. Да и сестра Фенла тоже ему поверила иначе она бы просто не дала ему подержать Лиру. но поначалу я просто глазам своим не поверил. он умеет быть очень убедительным, но я не сомневаюсь что ты поступил правильно. он знает как управляться с конноэ. как по-твоему эти его враги и Те же самые люди, которые пытались забрать Лиру из монастыря? Это служба защиты, или как там ее? Управление защиты детства. Нет, думаю, это не они. Я сначала подумал, что лорд Азриэл хочет забрать Лиру с собой, чтобы защитить от них. Но он, наверное, решил, что в монастыре ей безопаснее. Если так, то сам он должно быть в ужасной опасности». Надеюсь, прекрасная дикарка вернется без дырок от пуль. Уверена, что он за ней присмотрит. Ну а теперь, как насчет новых книжек? На сей раз Малкольм выбрал книжку о символических картинках, потому что о литиометре, о котором рассказывала доктор Релф, очень его заинтриговал, и еще одну под названием «Шелковый путь». Почему-то он думал, что это будет очередной детектив, но «Шелковый путь» — оказался книгой современного путешественника о торговых маршрутах Центральной Азиии, от Татарии до Леванта. Добравшись домой, он заглянул в Атласс, чтобы найти разные незнакомые места, о которых там говорилось, и быстро обнаружил, что ему нужен атлас получше. Мам, а можно мне на день рождения большой атлас мира? Зачем тебе? мама жарила картошку а малкольм расправлялся с рисовым пудингом сегодня клиентов было больше обычного пора было поторопиться в бар ну смотреть там всякое неопределенно ответил он а ну понятно кивнула мама поговорю с папой давай да и дай скорей это шумная кухня заполнная чадом самое безопасное место на свете подумал малкольм Раньше ему никогда не приходилось задумываться о безопасности. Это было нечто само собой разумеющееся, вроде вкусные и сытной маминой еды, которые никогда не переводилась и доставалось ему без малейших усилий, или бесконечной череды подогретых тарелок, на которых он разносил заказы. Но теперь Малкольм чувствовал, что опасности подстерегают его со всех сторон, Несмотря на то, что и сам он сейчас в безопасности, и Лира в безопасности под опекой монахинь, и лорд Азрил тоже, наверное, в безопасности, потому что он все-таки ускользнул от врагов. На следующий день, в воскресенье, хлынул небывалый ливень. Ханна Рэлф проверила мешки с песком, сложенные у парадной двери, и прошлась до конца улицы посмотреть, насколько поднялась вода в канале. К своему ужасу она обнаружила, что весь порт Медоу, огромный луг по ту сторону канала, акры и акры, незастроенной земли, полностью исчез под серой пеленой воды, по которой молотили струи дождя, а ветер гнал волны. Из-за ветра казалось, будто вода течет, как река, хотя Ханна и понимала, что этого быть не может. Тем не менее, новоявленное озеро неумолимо росло, и с каждой минутой подступала все ближе к домам и фабрикам Иерихона. Ханна не стала стоять и смотреть на эту унылую картину, слишком уж та угнетала, а дождь был холодный, и ветер пробирал до костей. Она двинулась обратно к дому в надежде запереться, подбросить в камин еще полено и засесть с чашкой кофе за книги. Но перед домом стоял какой-то фургон, безо всяких опознавательных знаков И даже без окошек, всем своим серым, цельнометалическим видом, выдававшие официальное происхождение. Не подходи, — посоветовал Хани Дэймон, просто пройди мимо и держись естественно. Что они делают, — шепотом спросила она, стучат в дверь, не смотри. Ханна старалась идти ровным шагом. никаких оснований бояться полиции или других властей у нее не было. не считая тех причин, по которым властей боялись все. Чтобы схватить и задержать ее, не потребуются ни ордера, ни обвинения. Старый хабиас корпус акт отменили без особого сопротивления со стороны парламента, якобы призванного обеспечить английским гражданам свободу и неприкосновенность, и теперь все шептались о тайных арестах и заключениях в тюрьму без суда и следствия. примечание хабиос корпус акт от латинской фразы ты должен доставить в суд личность корпус буквально тело заключенного законодательный акт принятый парламентом англии в 1679 году и в реальном мире действующие в великобритании до сих пор Хабиас Корпус Акт обеспечивает право требовать доставки задержанного или заключенного в суд для проверки оснований лишения свободы и таким образом защищает неприкосновенность личности. Конец примечания. Проверить, насколько правдивы эти слухи, никакой возможности не было. Связи с Оукли-стрит ей не помогут. Наоборот, если кто-то узнает о них, может стать только хуже. Все эти секретные и полусекретные службы яростно соперничали между собой. Но не могла же она бродить под дождем до вечера. Это просто нелепо. Кроме того, у нее есть друзья. Она уважаемый сотрудник одного из самых знаменитых оксфордских колледжей, Ее скоро хватятся и начнут разыскивать. У нее есть знакомые адвокаты, которые через несколько часов смогут вытащить ее из любой тюрьмы». С этой мыслью Ханна повернулась и зашагала прямо к дому, шлепая по воде, уже на пару дюймов покрывавшую мостовую. Подойдя ближе, она крикнула «Могу я вам чем-то помочь? Что вам нужно?» Человек, стучавший в дверь, обернулся. Ханна стояла у ворот, стараясь держаться непринужденно и не выказывать страха. «Это ваш дом, мэм?» «Да, что вам нужно?» «Мы из службы защиты окружающей среды, мэм. Просто обходим все дома на этой улице и на соседних. Проверяем, приняли ли люди меры на случай наводнения». Мужчине было лет сорок с небольшим. На плече у него сидел облезлый Дэймон Малиновка. Второй человек, помоложе, с Дэймоном выдрой, стоял возле мешков с песком, который Ханна свалила у двери. Когда Ханна заговорила, выдрай метнулась к своему человеку, и тот подхватил ее на руки. Я, начала Ханна. Ваши мешки протекают, мэм, сказал молодой человек. вон там в углу целая лужа набралась. Ох, ну, спасибо что заметили. А с той стороны дома, там тоже мешки. Разрешите мы посмотрим. Почему бы и нет пойдемте. Она провела работников за собой через узкий лас между домом и соседским забором, а потом пропустила вперед осмотреть мешки с песком, сложенные у черного хода. Тот, что помладше наклонился, внимательно разглядывая щель между дверью и косяком, а старший указал на дверь соседнего дома. Не знаете, кто там живет, мисс. Мисс. мысленно повторила она значит они поняли что я не замужем мистер хопкинс ответила она вслух он уже старенький наверное уехал к дочери работник заглянул через забор в доме мистера хопкинса было темно и тихо мешков с песком нет заметил он эй чарли давай ка положим ему мешки к обеим дверям ага отозвался чарли так что все таки будет наводнение спросила ханна Трудно сказать. Прогноз погоды. Он осёкся и пожал плечами. Но на всякий случай лучше готовиться ко всему. Так я всегда говорю. И вы совершенно правы, согласилась Ханна. Спасибо, что заглянули. Да не за что, мисс. Ну, бывайте. И они пошлёпали к своему фургону. Ханна ещё немного поборолась с мешками, чтобы закрыть течь в углу, а потом зашла в дом и заперла за собой дверь на замок. малка ему не терпелось увидеться с сестрой финелой и спросить что сказал ей в ту ночь лорда озрел но когда наконец в четверг после школы он добрался до монастыря старушка наотрез отказалась об этом разговаривать если хочешь помочь почисти яблоки вот и все что она сказала он и не знал что сестра финела может быть такой упрямой она просто пропускала все вопросы малкрыма мимо у шейи наконец он почувствовал что ведет себя слишком настырно устыдился что не понял этого сразу и умолк яблоки были сорта брамли все до одного корявые и в бурых пятнах лучшую часть урожая монахи не продавали а самые неказистые яблоки ели сами впрочем по мнению малкалем от Как бы не выглядели яблоки а пироги у сестры и финеллы всегда получались отличные обычно она оставляла ему кусочек выждав немного малкольм решил завести разговор о чем-нибудь другом интересно что сейчас поделывает мистер боурайт верно так и прячется в лесах если его не поймали отозвалась сестра финела А может, он переоделся и выдает себя за кого-то другого, предположил Малкольм. Ну, и в кого он, по-твоему, мог переодеться? Ну, например, не знаю, его Дэймону тоже пришлось бы маскироваться. Детям это куда проще, заметила белка сестры Финеллы. Интересно, а в какие игры вы играли в детстве? Полюбопытствовал Малкольм. больше всего мы любили играть в короле артура сказала старушка откладывая скалку а как вы в него играли доставали меч из камня ты же наверное помнишь никто не мог его вытащить а король артур даже не знал что это невозможно он просто взял его за рукоять и тот вышел сестра финела взяла из ящика чистый нож и воткнул его в большущий ком еще не раскатанного теста Вот так, а теперь давай сделай вид, будто ты не можешь его вытащить. Малкольм разыграл целую пантомимиму, ухватившись за рукоять ножа, он пыхтел и ворчал, и сипел зубами, притворяясь будто тянет изо всех сил, но все бесполезно. Аста тоже помогала, превратившись в обезьянку и спрыгнув ему на руку. Тем временем юного Артура посылают принести меч его брата, прокомментировал Дэймон сестры Финеллы. И вот он проходит мимо, видит меч, застрявший в камне, и говорит себе, «О, возьму-ка я этот, чтобы не ходить далеко». Подхватила сестра Финелла, а ее белка тут же продолжила, кладет руку на рукоять и «Оп-па!» меч выходит из камня. Сестра Финелла вытащила нож и взмахнула им над головой. вот так артур и стал королем заключила она малкальм рассмеялся сестра финела нахмурила брови по видимому изображаая царственное недовольство, а белка сбежала ей по руке на плечо и встала в победной позе значит королем артуром всегда были вы спросил малклим нет, но всегда хотела обычно я была оруженосцем или еще кем нибудь попроще. Но мы иногда играли и сами по себе, добавила белка, и вот тогда-то ты была королем Артуром всегда. Всегда со вздохом повторила сестра Фенела и обтерев нож, убрала его обратно в ящик. А ты в какие игры играешь, малкольм? Ну, я люблю играть в исследователя, открывать затерянные цивилизации и все такое. Подниматься на своем конно к верховьям амазонки Э ага, вроде того. «Кстати, как там твоя лодка? Переживет зиму?» «Ну, я одолжил ее лорду Азриэлю, когда он приезжал посмотреть на Лиру». Сестра Финелла умолкла и снова принялась раскатывать тесто. Прошло, наверное, с минуту, прежде чем она сказала. «Уверена, он был очень тебе благодарен». Но Малкольм заметил, что она постаралась, чтобы это прозвучало по-настоящему сурово. Она была смущена, — заметила Аста, когда они с малкальмом покинули кухню. Ей было стыдно, она считает, что сделала что-то нехорошее. Вот интересно, что будет, если сестра Бенедикта узнает? Наверное, вообще запретит сестре Феннели ухаживать за лирой. Может быть, но будем надеяться она не узнает. Сестра Финенела рано или поздно сама признается. да согласился малкольм скорее всего к мистеру тапхаусу они не стали заглядывать в мастерской было темно должно быть сегодня плотник ушел домой пораньше нет погоди внезапно сказала аста там кто то есть уже смеркалось тучи затянули небо за целый час до того как должно было стемнеть по настоящему малкальм остановился на дорожке ведущий к мосту. и обернулся, вглядываясь в темные окна мастерской. «Где?» — шепотом спросил он. «Там, за домом, я видела тень». «Да там одни сплошные тени». «Нет, вроде как человек двигался». До мастерской было ярдов сто. Пустая дорожка, усыпанная гравием, ясно виднелась в серых сумерках и отблесках желтого света из окон монастыря. Все было тихо. И вдруг из-за мастерской, хромая и пошатываясь, вышло непонятное существо. Издалека оно смахивало на большую собаку, но в плечах было шире любого пса, а загривок его вздымался высоким горбом. Существо остановилось на дорожке и уставилось прямо на Малкольма. «Это Дэймон», — прошелестело ему на ухо Аста. «Собака? А почему она...» не собака гиена да у нее же у нее всего три ноги гиена стояла неподвижно, но от темного здания следом за ней отделилась еще одна тень человеческая мужчина тоже посмотрел малкальму прямо в лицо, хотя самого его было не разглядеть и снова отступил в темноту гиена осталась стоять расставив задние ноги она присела и помочилась прямо посреди дорожки морой ее оставалась неподвижной тяжелая челюсть даже не шелохнулась но глаза сверлили малкальма яростным взглядом потом сверкнули в темноте поймав отраженный свет и гиена подалась вперед перенеся вес на единственную переднюю ногу она еще на мгновение задержала взгляд на малкальме и только затем повернулась И неуклюже поковыляла обратно в тень Макольма это потрясло до глубины души он никогда еще не встречал ни искалеченных деймонов ни гиен и никогда не сталкивался с существом источавшим такую свирепую злобу но тем не менее мы должны начала аста знаю стань с собой мгновенно преобразившись она села ему на плечо и устремила зоркие совиные глаза в темноту вокруг мастерской. «Никого не видно», прошептала она. «Смотри туда все время, не отворачивайся». Чтобы не скрипеть гравием, Малкольм припустил обратно вдоль дорожки по обочине, заросшей травой. Добравшись до двери кухни, он нашарил ручку, повернул ее и ввалился внутрь, не стучась. Малкольм, обернулась сестра финела ты что-то забыл мне надо кое-что сказать сестре бенедикте она у себя в кабинете полагаю да милый у тебя все хорошо да да пробормотал малкольм уже выбегая в коридор возле комнаты лиры в воздухе еще витал слабый запах краски малкольм добежал до кабинета и постучал в дверь войдите отозвалась сестра бенедикта и удивленно моргнула, увидев на пороге сына-трактирщика. «Что случилось, Малкольм?» «Я видел. Только что мы возвращались домой мимо мастерской мистера Топхауса и увидели там человека. У него Дэймон, гиена на трех ногах, и они...» «Не торопись», — сказала настоятельница. «Ты хорошо их рассмотрел?» «Только Дэймона. Она... У нее всего три ноги, и она...» Мне показалось им тут делать нечего и я то есть я подумал вам следует знать и проверить лишний раз хорошо ли запертых ставни он так и не смог рассказать что сделала эта гиена, даже если бы удалось подобрать подходящие слова он все равно бы не сумел передать все презрение и ненависть которая та вложила в свой поступок не сумел бы объяснить как это было грязно и унизительно. Но, должно быть, сестра Бенедикта что-то поняла по его лицу. Она отложила перо, подошла к Малкольму и положила руку ему на плечо. Это само по себе было удивительно, до сих пор она, кажется, ни разу к нему не прикасалась. «И ты вернулся предупредить нас», — договорила она за него. «Молодец, Малкольм, ты все сделал правильно. А теперь пойдем, я провожу тебя домой». «Вы хотите пойти со мной?» «Нет, не надо. Не хочешь? Ну что ж, тогда я просто постою в дверях и посмотрю, чтобы с тобой ничего не случилось. Ты не против? Только будьте осторожны, сестра. Он... не знаю, как сказать. Вы когда-нибудь слыхали о людях с такими Дэймонами?» «Чего только не услышишь за долгую жизнь. Вопрос только в том, стоит ли слушать все подряд. Пойдем». Я не хотел пугать сестру Финеллу. Вот и молодец, А лира, она спит, ты сможешь повидать ее завтра За ставнями мистера Тапхауса ей ничего не грозит. Пока они шли через кухню, сестра Феннела провожала их удивленным взглядом. сестрстра бенедикта подвела малкальма к двери: Не хочешь взять фонарь? Ох нет, спасибо, не надо правда, там довольно светло, и Аста может превращаться в саву. я постою тут пока ты доберешься до моста спасибо вам сестра доброй ночи и хорошенько запрете двери обязательно доброй ночи малкам малкольм понятия не имел что она сможет сделать если тот человек все таки выскочит и бросится на него но пока монахиня смотрела ему вслед он чувствовал себя под защитой и знал что она действительно не сведет с него глаз пока он не дойдет до моста добравшись он обернулся и помахал ей сестра бенедикта помахала в ответ и ушла внутрь закрыв за собой дверь всю дорогу до дома малкольм бежал а аста летела чуть впереди в кухню они ворвались одновременно но наконец-то проворчала мать а где папа на крыше подают сигналы марсиам а сам то ты как думаешь Малкальм бросился в бар и замер на пороге, как вкопанный. На одном из высоких табуретов сидел опершись локтем остойку незнакомый человек, а у ног его лежала гиена. Гиена без одной передней лапы. Незнакомец беседовал с отцом Малкальма. В зале было полдюжиное других клиентов, но все держались по отда, Даже двое завсегдататы, в которые всегда стояли у стойки, сегодня заняли столик в дальнем углу. Остль сидели рядом с ними, как будто никто не хотел очутиться слишком близко от человека с гиной. Малкальму это сразу бросилось в глаза. Потом он перевел взгляд на отца и от души тому посочувствовал. Когда незнакомец повернулся и посмотрел на Малкальма, папа опустил голову. На лице его было написано усталое, беспомощное отвращение. Но как только гость снова повернулся к нему, мистер Полстотт поднял голову и изобразил приветливую улыбку, а затем метнул сердитый взгляд на Малкальма, где тебя носила. Где всегда? — буркнул Макольм и отвернулся. Гигиена Деймон щелкнула зубами. Острыми желтыми зубами, которые казались слишком большими для такой маленькой головы. Она была удивительно уродлива. Наверное, тому, кто лишил ее передней лапы, пришлось не сладко, если только этим зубам удалось добраться до обидчика. Малкольм направился в дальний конец зала к посетителям. «Желаете чего-нибудь, джентльмены?» — спросил он. остро чувствуя, как дрожит его голос в напряженной тишине, царившей сегодня в баре. Он принял заказ на пару пинт и двинулся было к стойке, но остановился. Один из клиентов украдкой схватил его за рукав. Обернуться Малкольм не посмел. «Видишь того типа?» — донесся шепот из-за столика. «Будь с ним поосторожнее». С этими словами советчик отпустил его рукав, и Малкольм отнес пустые кружки в другой конец бара. Аста, разумеется, пристально следила за человеком с гиеной, а чтобы тот не перехватил ее взгляд, превратилась в божью коровку. «Пойду посмотрю, как там в зале на террасе», — сказал Малкольм отцу, и тот коротко кивнул. В зале на террасе не было никого, только на одном из столиков стояли две пустые кружки — Он забрал их и шепнул Асте. «Ну что? Он, как ни странно, выглядит довольно дружелюбным и смотрит с таким интересом, знаешь, как будто спросил о чем-то важном и теперь слушает ответ. В общем, ничего такого ужасного в нем не видно, это все она. Но ведь они же одно целое, как мы с тобой, или нет? Конечно, да, но...» Малкольм тем временем обошел весь трактир и не встретил больше ни единого клиента, только собрал пустые кружки. «Кажется, никого больше нет», — сказала Настя. «Тогда нам и в баре делать нечего», — рассудила она. «Иди наверх и запиши все, это надо будет рассказать доктору Рэлф». Малкольм отнес кружки на кухню и принялся мыть их. «Слушай, мам», — сказал он, — «там в баре один человек». и он рассказал матери, что случилось на обратном пути из монастыря, опять умолчав о том, что гиена сделала на дорожке. «А теперь он сидит у нас в баре», — добавил он, «и папа от него уже на стенку лезет, а никто другой к нему и близко подходить не хочет». «Значит, ты пошел», — рассказал сестре Бенедикте, «тогда можешь не волноваться, они забрут все двери и окна». «Но кто он такой? Чего ему надо?» Да кто ж его знает, если он тебе не нравится, просто держись от него подальше. В этом ты и была вечная беда с его матерью. Еей казалось, что руководство к действию с успехом заменяет объяснение. Ну да, ничего. По можно будет спросить у отца. Сегодня почти никого нет, заметил он, даже Элис. Сегодня так тихо, что я ее отпустила, Что ей тут делать, когда клиентов раз-два и обчелся. Только бы этот человек с гииеной не зачистил к нам, а то, чего доброго всех распугает. На месте твоего отца я бы его прогнала. Но почему? Какая разница почему тебе задали что-нибудь на дом? Немного по геометрии. Но тогда заканчивай ужинать и ступай делать уроки.